Вечером целый караван длинной вереницей потянулся в Казбалла. Здесь были юрты, тюки с коврами, узорчатыми кошмами, занавесами, одеялами, подушками, полотенцами из катерти, белоснежные, нарядно расшитые, были отобраны самой лужан, посуду и котлы выслали отдельно. С караваном ехали крыши, И джигиты, которым было поручено поставить юрты, украсить их и остаться для обслуживания гостей. Первый шаг был сделан. Проводив караван, все собрались возле большой юрты, чтобы обсудить, как лучше устроить всё остальное: сколько прослать скота на убой, как доставлять кумыс, Улжан заботилась об устройстве кухни и приготовлении угощения. Она предупреждала, что тут потребуется большое умение и наконец объявила, что поедет завтра сама вместе с Айгыз и Сары Апа. Зере обратилась к собравшимся родичам. "Решите вы решили. Теперь нужно делать и делать так, чтобы мои дети не ударили лицом в грязь перед гостями, которые приедут издалека. Если каждый из вас хочет быть настоящим человеком, забудьте о прежних ссорах. Раз мы не сумели сохранить дружбу Божию при его жизни, не наживите теперь проклятие. Отю праха сыновья мои, снохи мои, будьте предупредительны и внимательны к гостям. Истинный муж проявляет своё достоинство не только в походе и на беге, но и в обращении с людьми. Умирайте от усталости, но не хмурьтесь. Ухаживайте за гостями бодро, радостно, но не шумите и не теряйте меры. Будьте спокойны, немногословны и скромны. Если вы этого не сумеете, говорить перед всем родом нашим лучше мне живой лечь в могилу. У большой АУ Всю ночь продолжал деятельно готовиться и к утру, отправил к месту Асы ещё один караван с куханными юртами. С восходом солнца тронулось в путь и уложен в сопровождении Айгыс и Сарепа. Последними выехали Абай и Изгуты. Юрты, присланные на Кануне, уже были установлены на равнине Казбалла. Их внутреннее устройство тоже было закончено. Джигиты стояли на своих местах около дверей. В каждой юрте у входа возвышалась объемистая сабба с кумысом. Улжан самозабвенно взялась за работу, Ей хотелось, чтобы юрты, поставленные Абаем, превзошли все остальные, и она заботилась, чтобы угощение, особенно для почётных гостей, было обильным и изысканным. У реки, где поставили кухонные юрты, начали бить скот, палить его и закладывать котлы. Юрты Абая уже и сейчас отличались от всех остальных, стоящих вокруг. Торжественно нарядные, и снаружи и внутри они были достойны встретить самых именитых гостей. Суэндик и Байдалы осмотрели их и, сойдя с коней около кухонь, поздоровались с Сулжан. Увидев заботливое приготовление, они остались очень довольны. Перед их отъездом Улжан отвела байдалы в сторону. «Угощение, заботы о гостях, само собой», сказала она. «Но завтра состоятся скачки и борьба. Будут присуждаться ценные призы, то вы уже выделили для байги Девятку во главе с верблюдом. Сын мой хочет внести и свою долю. По его желанию я привезла вот это. И Улужан подала ему сверток, перевязанный шелковым шнурком. Пусть это возглавляет одну из девяток. Это был большой слиток. «Серебра Тай-Ту-Як». Приближался вечер. Угощение было готово. Первые гости хлынули в Казбалла. Байдалы, Суэндик и Изгуты, стоя на возвышенности, уже давно встречали прибывающих. Гости приближались со всех сторон по 40-50 человек. «Серебра Тай-Ту-Як». На встречу каждой группе летел верховой, расспрашивал, откуда приехали гости и провожал их к старейшинам, стоявшим на холме. По обычаю, прибывшие должны сначала поздороваться с строителями асы, выразить свои добрые пожелания торжеству и только тогда направиться в отведённые им юрты. Сам Абай со своими сорока джигитами находился около гостевых юрт и ожидал прибытия самых почетных гостей из Семеричи. К закату гостей прибыло несколько тысяч. Большинство юрт, выставленных джигитеками, котибаками и бакинши, было уже полно. Гости Абая приехали только в сумерки». Брат матери Божея был представительный Аксакал. Он прибыл в сопровождении многочисленной толпы родичей. Подъехав к возвышенности, он сошел с коня и поздоровался с устроителями Аса, обняв каждого из них. Старика окружали ближайшие родственники Божея по материнской ветви. Их было около шестидесяти человек. Их было около шестидесяти человек. За ними следовала огромная толпа в шапках и малахаях, племени Найман. Изгуты и Суэндик пошли впереди, указывая почетным гостям и их спутникам отведенные им юрты. Абай со своими джигитами радушно встретил приехавших и помог им с эти с коней. Суэндик представил Абая Аксакалу и объяснил, что это сын Кунанбая. Добро пожаловать. Низко поклонился Абай, встречая гостей. Ещё не сходя с коней родные его же заметили особое убранство отведённых им 10 юрт. А те из гостей, кто остановился в другом месте, спрашивали с восхищением, кому отведены эти юрты, кого там разместят. И тут же узнавали, что юрты поставлены сыном Кунанбая, и что они предназначены для родни. Божее! Старый дядя Божее с несколькими аксакалами Обай сам провёл в среднюю юрту, убранную богаче всех остальных. Других гостей встречали заботливые джигиты и с радушием отводили в приготовленные для них юрты. Родные боже из Наимана привели для скачек одного вороного и двух серых скакунов. Гривы и хвосты коней были тщательно заплетены. На чёлках красовались пучки перьев, на конях сидели ловкие мальчики. Абай поручил своим джигитам заботу и о конях, и о наездниках. Остальных гостей не пришлось ждать долго. Они подъезжали непрерывно. В сумерках стало трудно распознавать одежду и снаряжение прибывающих, не было видно, к какому роду они принадлежат. Одни ехали на вороных конях, другие — на серых. Только когда на них падал свет, поблескивало серебро их сёделу. В темноте шесть юрт из десяти были заняты. Волнение немного улеглось. Абай решил, что все остальные приедут завтра, он приказал разносить угощение. Абай решил, что все остальные приедут завтра, он приказал разносить угощение. Но в эту минуту Ербов тихо сообщил. «Прибыло еще много гостей». Абай быстро вышел к гостям и почтительно встретил их. Пользуясь близостью расстояния, приехали целой толпой гости из Сыбана. Теперь прибыли все, кого ожидал Абай. Он разместил их в свободных юртах, И сразу же со всеми джигитами приступил к угощению. Начал с кумыса, потом подали чай, а после него горячие мясные блюда, доставляемые на конях. Родючи божею утомлённые дальней дорогой, уже легли спать. Абай, весь вечер занятый ими, теперь перешёл к гостям из Сыбана. Самым старшим из них был Акин Кедербай, сын знаменитого своим красноречием Актейлака. В молодости Кедербай состязался с известным акыном Садаком и был прозван мальчиком Акиным. Он победил Садака, Многие из его песен были хорошо известны, обоял большинство из них он знал наизусть. Юноша очень обрадовался, что Кадербай оказался в числе его гостей. Старику сразу же сообщили, что ему и его спутникам отведены юрты Кунанбая. Да он и сам по изысканности блюд, богатству посуды и обилию сластей догадывался, кто хозяин этих юрт. Ему сообщили также, что весь приём гостей устроил юноша сын Кунанбая. Теперь, когда Абай пришёл сам, Кадербай принял его с искренней теплотой. "Подойди сюда", подозвал он Абая и сам подал ему кумыс. Белобородый величественный Кадербай С его светлым, приветливым лицом произвёл на Абая сильное впечатление. Старик расспросил юношу о здоровье его родителей и поблагодарил за оказанное внимание и угощение. Абай, не задавая вопросов сам, только отвечал когда быо. Ответы его были немногословны, но толковые. Юноша, видимо, понравился гостю, и тот захотел вызвать его на разговор. Барласакин рассказал мне как-то. Начал он, что у Кунакена есть сын, недавно вернувшийся из учения. Если я не ошибаюсь, он сказал мне, что этот юноша сын улужен воспитывается у Зере. «Ты большой любитель песен?» «Не ты ли это?» Абай застенчиво улыбнулся. «Барлас Аквин одно время гостил у нас», ответил он и прямо взглянул в лицо Кадырбая. Тот продолжал. «Твой отец не отличается любовью к песням, не обижайся на меня». «Я ведь ровесник твоего отца, а потому могу говорить о нем, не стесняясь. Скажи мне, как же ты-то пристрастился к нему?» Абаю хотелось ответить, и слова для ответа вертелись у него на языке, но хозяину не полагается самому долго говорить и... Да и не покажется ли гостям неприличной вольностью многословный разговор со стариком? Он в нерешительности задумался и покачал головой. Кадарбай уловил его жест. «Ну вот, ведь хочешь сказать что-то, хочешь, говори, не стесняйся», — подбодрил он будь по вашему кодекке начал обай. Простите, если слова мои будут не впопад. Разве есть на свете человек, если только он не глух, мой сылю, который не любил бы песен. Я уверен, что есть песни, которые нравятся и моему отцу, Может быть, вам известно только его мнение об этой вашей песне. Ты, Аргамак, каких свет не знал и честь и славу себе стяжал. Громко прочел Абай и улыбнулся. Сидящие переглянулись. Кадырбай рассмеялся. О, Боже мой! «Значит, ты знаешь об этом случае?» И Кадарбай обвел взглядом всех присутствующих. Я действительно перехвалил как-то Салтабая, и Кунекен, услышав эту песню, упрекнул меня. «Конечно, Салтабай богат и властен, но зачем ты так унижаешься перед ним? Смотрите, как этот юноша поддел меня». И Кадербай рассмеялся. В этой юрте гости заседели с долго или к лепозно. Когда Абай со своими джигитами разостлали поудобнее постели, уложили гостей и закрыли тундук, и отошли от гостевых юрт, на востоке показался первый знак приближающегося утра. В возвышенности, в дремоте застывшие южнее Казбалла, постепенно светлели. Звезды на небе бледнели и гасли, и в слабом свете утра все яснее выступала вершина, словно недремлющий сторож бугристых отрогов и погруженных в глубокий сон ущельй и оврагов и дек к кухонным юртам Абай Ербол и Ербул из уты негромко перекидывались замечаниями. Уже утро. Сегодня, как видно, спать не придётся. Да. Теперь не до сна. И они решили сразу готовиться к наступающему дню, наиболее трудному. Гости Абай До самого обеда не выходили из юрт. В обед Абай придумал новый порядок угощения, который понравился и самим гостям, и посторонним, и работавшим в кухонных юртах. Для подавальщиков подобрали иноходцев с посеребрёнными сёдлами, головы седаков обвязали белыми шёлковыми платками. Когда они брали из кухонь блюда с дымящимся мясом и несли на инах вотцах к гостевым юртам, сверкая серебряными украшениями, казалось, вся равнина кругом начинала сиять. Приезжие родичи боже не в чём не могли упрекнуть хозяев юрт: уход за ними и угощение далеко превзошли все ожидания. К концу обеда Байсал в сопровождении 15 джигитов выехал на возвышенность с поднятым стягом. Это был знак, чтобы все седлали кони и выезжали за ним. Начинались байга, борьба и состязание на конях, главнейшая часть поминального пира. Бегуны с переплетёнными гривами медленно и плавно понеслись к месту сбора. В одну минуту все были на конях. Громкий говор, толки шум поднялись в оживлённой толпе. Абай не видел, много ли собралось народу. Он и не предполагал ехать со всеми. Его гости, собравшиеся из дальних мест, Сегодня в обратный путь не двинуться, значит, нужно позаботиться о вечернем угощении. Поэтому и сам он, и изгуты были заняты. Их джигиты тоже ни на шаг не отлучались от них. Абай не отпустил ни одного. Только Ербол не устоял перед соблазном. Я хоть новости вам сообщу, расскажу, что там делается и он, стремглав, ускакал на место сбора. Он часто возвращался с новостями. Еще никто не знал, сколько человек собралось со вчерашнего дня. Он уверял, что съехалось несколько тысяч. Гости Абая в ожидании знака тоже сели на коней. Байсал с призывным кличем поднял стяг и помчался в сторону корышуки. Там простиралась широкая равнина, Скачки должны были происходить на ней. Как только стяг полетел вперёд, верховые, ждавшие знака, сплошным потоком хлынули за ним. Абай, глядя со стороны, убедился, что гостей собралось огромное количество. Уржан И гиз и слуги, выйдя из юрт, с удивлением смотрели на непрерывный людской поток. Огромная толпа всадников двигалась мимо них одним только своим краем. Другого не было видно. Она текла непрерывными волнами. Она неслась, как гонимая ветром туча. Здесь собрались все, кто только мог сидеть на коне. Ербул сообщил число коней, участвующих в состязаниях. Оказалось 150 скакунов. Бойга предназначалась десяти победителям. Каждая бойга состояла из девятки. Первая возглавлялась верблюдом, вторая слитком серебра в вчерашнем приношении ужин байга борцам тоже состояла из девяток ещё в полдень улжан вызвала абай и сказала ему что если гости останутся и завтра то угощения не хватит вот почему абай не мог присутствовать на торжестве он спешно послал мирзахана и изгуты домой просить кудай берды немедленно пригнать пять отгульных стригунов и напомнить чтобы завтра не оставили гостей без кумыса большинство разъедутся сегодня вечером но гости абая задержатся ещё на сутки для него этот асс тяжёлые хлопоты не прекращающейся ни днем, ни ночью с утолокой непрерывного ухода за приезжими. Вечером гости вернулись усталые, изнемогавшие от жажды. Их встретили такие же привитливые, как вчера, ловкие джигиты. Сначала они утолили жажду гостей прохладным кумысом, А затем подали чай. Джигиты подвое вносили огромные самовары, пыхтевшие клубами пара. В юртах сразу же становилось весело и уютно. Сегодня и гостеприимство, и обилие угощения у Абая превзошли вчерашнее. К вечеру Байдалы, Байсал и Суэндик тоже пришли сюда. Лужан и Абай нарочно пригласили их в юрты приезжих родичей Божая. Им хотелось, чтобы старейшины-устроители своими глазами убедились в обилии и изысканности угощения и в радушном гостеприимстве Иргизбаев. Абай в эту ночь не сомкнул глаз. Третья ночь была также полна забот и волнений. На следующий день по распоряжению Абая обед был приготовлен и подан раньше обычного. После угощения аксакал дядя Бужее вызвал Абая, горячо поблагодарил и от всего сердца благословил его. Улжан из Гуты и Ербул с беспокойством заметили, как изменился Абай за эти дни. Его лицо осунулось, Он был смертельно бледен, точно после тяжёлой болезни. Глаза покраснели, щёки увалились. Но и Згуты и Ербул сами были переутомлены донельзя. Да Все трое стали подсмеиваться над собственным видом и шутливо переговаривались. Мы похожи сейчас на ту серую клячу Караши которых вчера в самый изной послали на бойгу, посмеивался Ербу. Я мечтаю только о сне, готов свалиться тут же на месте, признался обой. Но в эту минуту к ним подошёл байдалы и позвал их в юрту божее. Ас ещё не кончился, предстояло его завершение следовало заколить траужных коней Божее, разобрать и раздать траурное убранство юрты. Близкие родичи не могут отказываться от этого. Все табуктинцы во главе с дядей Божее приступили к завершению поминак. Когда байдалы все провождения толпы родичей подошёл к юрте женщины, целый год соблюдавшей траур, вышли им навстречу. Байдалы снял с юрты бело-чёрный стяг и передал байсаву. Тот, как требовал обычай, бросил стяг на землю и переломил его древко. Ас Кончился. Трауру исполнился год. По приглашению Байдалы, Суэндик с толпой родичей вошел в юрту и начал снимать траурное убранство. Это был второй знак. В ту же минуту Байбишей и две дочери Божея, повернувшись спиной к собравшимся, начали поминальный плач. Сидевшие в юрте Суэндик молчи плакали это был последний плач последние слёзы посвящённые памяти божее последний раз был прочитан коран совершенно последнее моление все вышли из юрты к ним подвели двух траурных коней божее Они разжирели и успели одичать. Со слезами на глазах родичи свалили коней и байдалы собственнаручно зарезали их. Все трое, и байсаал, повергший на землю траурный стяг, и суиндик, разобравший траурную юрту, и байдалы, зарезавший коней, были самыми старшими и близкими друзьями Бажее, поэтому право на совершение последних обрядов Аса по обычаю принадлежало им.